Когда из зала суда народ широкой рекой потек к выходу, Кайрат заметил, что секретарь судебного заседания машет ему рукой. Он узнал эту девушку. Ее звали Рима. Они вместе учились в университете. Она ушла в декрет на третьем курсе, восстановилась и теперь продолжала учебу, совмещая ее с работой в суде. Привет, поздоровался он. Рад тебя видеть. Вот же свезло тебе так свезло, не дослушав, выпалила она. «Надо же, работаешь с самим Паком!» «А, ну да, точно!» «Как оно? Ну, вообще!» «В смысле?» «В смысле, он и впрямь такой зверь, как о нем болтают!» Кайрату сразу вспомнилось, как они с прокурором на пару спасли журналистку. В тот момент он нисколько не волновался, зная, что Пак рядом и не даст пропасть ни ему, ни репортерше. «Смотря с кем!» Пожал он плечами на вопрос приятельницы. «Мне нравится с ним работать!» «Слушай, а можешь из-за меня замолвить словечко?» «По поводу. Я слышала с ним еще двое ребят помимо тебя». «Верно. И что?» «Может, он и меня возьмет? Это очень помогло бы в будущей карьере. Мощный старт с таким крутым прокурором...» «Я даже не уверен, что по нас составит, Ведь дело закончено, и мы ему теперь без надобности». «Жалко. Но все-таки не забудь обо мне, если он решит продолжить работать с вами, ладно? Заметано». Оглянувшись по сторонам, Кайрат увидел, что они с Римой остались в зале одни, не считая уборщицы, которая, гремя ведром и шваброй, принялась устранять следы пребывания большого количества зрителей с выражением неприкрытого неудовольствия на морщинистом лице. Удивительно, как быстро телевизионщики вынесли аппаратуру и дополнительный свет, просто со скоростью звука. Но где же прокурор? Кайрат вышел в коридор, где по-прежнему толпились люди, но пока не увидел. Может, он дает интервью снаружи? Парень накинул куртку и уже собрался выходить, когда зазвонил его телефон, и на экране высветилось шеф. — Евгений Михайлович, я вас потерял! — начал было Кайрат, но Пак перебил его, сказав, — дуй на черную лестницу, мухой! Молодой человек рванул по коридору, куда сказано. По мере того, как он продвигался к черному выходу, людской ручеек таял на глазах. И вот уже коридоры опустели, и быстрые шаги Кайрата сопровождало гулкое эхо. Процесс по делу Пака не был единственным, который рассматривали в этот день. Но под него освободили целый этаж, чтобы случайные люди не путались под ногами. Распахнув дверь на лестницу, Кайрат увидел, что она пустая. Перегнувшись через перила, он заметил прокурора. Тот сидел на ступеньках, вцепившись руками в металлические прутья. — Евгений Михайлович, что случилось? — встревожился парень. «Вам плохо? Подгони машину, чтобы... чтобы журналюги не увидели!» С видимым трудом процедил сквозь зубы пак. «Может, скорую?» «Я сказал машину!» «Но... поедем в больничку. К моему брату. Двигай давай!» Кайрат опрометью бросился к выходу. Там было пусто, но глянув туда, где располагался главный вход в здание городского суда, он увидел толпу людей и скопление служебных автомобилей. Парень поспешил к машине прокурора, припаркованной на противоположной стороне.